Глава 14: Мы с Пипой расстаемся на маковом поле. «Скоро увидимся, дорогая подруга. И не беспокойся, я не выдам нашу тайну. Я скажу, что изменения случились сами по себе. Некое чудо». «Но ведь я не могу навеки одарить Пипу магией». «Некое чудо», — повторяю я, стараясь отогнать дурные предчувствия. Она машет мне рукой и посылает воздушный поцелуй. Прежде чем бегом припустить к пограничным землям. Джемма, кто здесь? Я оборачиваюсь, но никого не вижу, и снова слышу свое имя как тихий вскрик, донесенный ветром. Джемма, я внимательно смотрю в сторону пещер вздохов, где находится храм и колодец вечности. Я должна выяснить. Подъём на вершину горы оказывается куда более долгим, чем мне помнится. Ноги покрываются пылью. Когда я прохожу сквозь радуги разноцветных дымов, Аша, предводительница неприкасаемых, ждет меня, будто знала, что я должна прийти. Ветер раздувает ее темно красное саре, обнажая искривлённые, покрытые волдырями ноги. Я стараюсь не смотреть на них и не смотреть на других неприкасаемых, хаджинов как их еще называют, но это очень трудно. Все они так или иначе изуродованы болезнью. Именно поэтому их всячески обижают в сферах и смотрят на них, как на ничтожество. Аша приветствует меня, как всегда, коротко кланяется, сложив перед грудью ладони. «Добро пожаловать, леди Надежда!» Я отвечаю таким же жестом, и мы входим в пещеру. Две женщины склоняются над большими корзинами ярких красных маков, собранных на поле. Они перебирают цветы, оставляя только самые лучшие, извешивают их на больших весах, прежде чем положить в чаши с леющими благовониями. Неприкасаемое тепло приветствует меня, когда я прохожу мимо них. Они подносят мне цветы и улыбки. «Ты пришла, чтобы вернуть магию в храм?» — спрашивает Аша. «Пока нет» но я ее верну». Аша кланяется, но я вижу по ее строгому лицу, что она мне не верит. «Чем хаджины могут помочь тебе? Мне бы хотелось подойти к колодцу Вечности. Ты хочешь взглянуть в лицо своим страхом? Есть кое-что, что я должна отбросить раз и навсегда», — отвечаю я. Аша медленно качает головой. «Отбросить — это не так-то легко». Но ты вольна пойти туда. Стена воды отделяет меня от того, что лежит в глубине пещеры. Мне нужно только пройти сквозь эту завесу. Я всё узнаю наверняка. От страха пересыхают губы. Я облизываю их, стараясь набраться храбрости. Задержав дыхание, я ныряю в водяную стену. И вот я в священном сердце храма. Колодец вечности прямо в центре. Его глубокие воды молчат. Сердце колотится в груди. Я подхожу все ближе, пока, наконец, пальцы не ложатся на каменный край. Я почти не могу дышать. Язык присох к нёбу. Я крепко хватаюсь за каменную стенку и заглядываю в колодец. Вода превратилась в лед. Моё лицо отражается в дымчатой поверхности. Я всматриваюсь в неё. Женское лицо прижимается ко льду снизу. Я в ужасе отступаю. Черты женщины проявляются в темной глубине колодца. Глаза и рот закрыты, как у мертвой, Кожа лишена красок. Волосы раскинулись в воде под льдом, как лучи темного солнца. Внезапно глаза Церцеи распахиваются. «Джим, ты пришла». Я отступаю еще немного назад, стряхивая головой. Живот свело. Меня тошнит. Но страх заставляет сдерживать рвоту. «Ты... ты же умерла?» — шепчу я. «Я тебя убила!» «Нет, я жива. Когда ты привязала магию к себе, ты заперла меня здесь. Я умру, когда магия вернется. «Я очень этому рада!» — запинаясь, произношу я, быстро направляясь к стене воды, что отделяет это ужасное помещение от пещер вздохов. Зловещий голос Церцеи разносится по пещере, как бормотание демонов. «Орден сплотился против тебя. Они намерены захватить сферы без тебя. Ты лжешь, Содрогаясь, возражаю я. «Ты забыла, Джемма. Я ведь тоже была одной из них. Они готовы на что угодно, лишь бы снова завладеть силой и властью». «Ты не можешь им доверять». «Это тебе я не могу доверять!» «Я не убивала Нелл Хокинс», — говорит она, произнося имя девушки, чья кровь лежит на моих руках. «Ты не оставила мне выбора!» Но поздно. Церце нащупало мою рану и копается в ней. «Выбор есть всегда, Джемма. Пока еще есть время, я могу научить тебя, как обуздать силу» заставить ее повиноваться тебе. Хочешь ли ты, чтобы она управляла тобой? Или станешь ее хозяйкой? Я осторожно подхожу к колодцу. Моя мать могла бы в свое время научить меня этому, но ей не дали такой возможности. Ты настигла ее и убила. Она покончила с собой. Да, чтобы спасти от тебя свою душу. От тебя и от той чудовищной твари зимних земель. Охотника. Она не хотела разложения. Я бы на ее месте сделала то же самое. А я бы не стала. Ради такой дочери, как ты, я бы сражалась до последнего вздоха. Но Мэрия никогда не была бойцом, в отличие от тебя. «Ты не вправе говорить о моей матери!» — рачу я. Я вижу на лице Церцея нечто такое, что сохранилось от той, кем она была прежде. След моей учительницы Мисмур, но она снова начинает говорить, и по спине пробегает ледяная волна. Джемма, тебе незачем беспокоиться из-за меня. Я бы никогда не причинила тебе зла, но я могу тебе помочь. И все, что я прошу в обмен, это возможность еще раз ощутить вкус магии, только один раз перед тем, как я умру. Ее слова порождают сомнения. Но ей нельзя доверять. Все это лишь хитрость. Церце жаждет заполучить магию. Она ничуть не изменилась. Я ухожу. Против тебя строят планы. Ты даже представить не можешь, какая опасность тебе грозит. Ты не можешь доверять Ордену. Лишь я одна в силах помочь тебе. Не надо было мне приходить сюда. Ты ничего от меня не получишь. Можешь хоть сгнить здесь. Мне наплевать. Она погружается в глубину темных вод. И напоследок я вижу ее бледную руку, словно сердце хочет дотянуться до меня. Ты вернешься ко мне. шепчет она голосом таким же холодным, как ледяная вода. Когда ты поймешь, что никому больше не можешь довериться, тебе придется вернуться. «Ты нашла то, что искала, леди Надежда», — спрашивает Аша, когда я возвращаюсь в пещеру вздохов. «Да», — с горечью отвечаю я. «Я узнала то, что мне необходимо было знать». Аша ведет меня обратно по коридору, где стены покрыты поблекшими фресками, в пещеру, которую я хорошо помню. Здесь стены украшены изображениями пышно бедрых женщин и чувственных мужчин. Я вдруг замечаю кое-что, чего не видела прежде. Это изображение двух сжатых рук, вырезанное в центре идеального круга. Оно кажется знакомым, хотя я и не могу объяснить, почему. Как что-то неясное, примелькнувшее во сне. Будто сами камни говорят. Это место сновидений для тех, кто полон желания видеть. Положи ладони в круг и засни. «Ты это слышишь?» — спрашиваю я. Аша улыбается. «Это непростое место. Именно здесь женщины Ордена и братья Ракшана становились любовниками. Я заливаюсь краской стыда». Они должны были положить сцепленные руки в этот круг, чтобы проникнуть друг в друга во сне. Таким образом ковалась связь, которую невозможно разрушить. Этот круг представляет собой любовь в вечности, потому что у него нет начала и нет конца. Понимаешь? Да, — тихо отвечаю я, скользя пальцами по окружности. Они должны были прийти сюда, чтобы проверить свою привязанность. Если они не могли проникнуть в сны друг друга, то им не суждено было стать возлюбленными. Аша снова ведет меня по расписным коридорам храма. Я жду, что она спросит меня о магии и союзе племен, Однако она молчит. «Я намерена создать союз племен, живущих в сферах, и привязать магию ко всем нам», — объясняю я, не дождавшись вопроса. «Но сначала я должна завершить кое-какие дела в своем мире». Аша лишь улыбается. «Я разделю магию. Даю слово». Она смотрит мне вслед. «Конечно». Леди Надежда. Я в одиночестве иду через маковое поле и вниз по пыльной дорожке, укрывшейся под кружевным покровом ивовых деревьев. Их изящные листья склоняются к земле с мерным шелестом. Я глубоко дышу, стараясь очистить ум, но у меня ничего не получается. Во мне пустило корни предостережения Церцеи. Я не должна уходить. Не стоит дважды повторять одну и ту же ошибку. Пипа. Возможно, есть причина, почему она не смогла перейти на другую сторону. Возможно, есть еще шанс спасти ее. При этой мысли я замедляю шаг. Я почти дошла до конца тропы, но вдруг слышу отдалённый топот конских копыт. Сквозь зеленый ивовый занавес я замечаю, как вдали мелькает что-то белое. Там лошадь? Или их десять? Сидят ли на них всадники? И сколько их? Листва волнуется. Я больше ничего не вижу. Но топот приближается. Я подбираю подол ночной сорочки и бегу со всех ног. Тропа жестко колосит меня по пяткам. Я проскальзываю между деревьями и вырываюсь на пшеничное поле, раздвигая хлещащие меня колосье обеими руками. И продолжаю слышать топот. Сердце стучит в такт. Не оглядывайся. Не останавливайся. Беги, беги, беги. Я уже у статуи трёхликой богини, которая отмечает вход в древний тайный коридор. Хватая воздух открытым ртом, я огибаю угол постамента. Зигзагом несусь между вековыми камнями, между следящими за мной изображениями женщин. Впереди, на пороженном склоне, нет никаких признаков двери, а позади — ровный стук копыт невидимых коней. Я бросаюсь к холму. «Откройся! Откройся! Откройся!» Дверь, наконец, появляется, и я проталкиваюсь в неё, и топот затихает. Я бегу по тоннелю, выбегая на лужайку. Свет в туннеле гаснет, дверь исчезает, как будто ее никогда и не было. На крыше школы Спенс сидят на своих местах горгульи, наблюдая за происходящим внизу. Лунные лучи словно давят на их темные спины. Горгульи кажутся почти живыми, будто вот-вот расправят крылья. И отправятся в полет. Руки начинают покалывать. Магия проносится по моим венам с такой силой, что я падаю на колени. Мощь невероятно велика. Она несется, как животное, уходящее от смертельной угрозы. Я пугаюсь. Магия пожрет меня, если я не отпущу ее. Пошатываясь, я добираюсь до розового сада и прикасаюсь к спящим бутонам. Там, где скользят пальцы, взрываются цветы. Такой симфонии света, какой я никогда прежде не видела. Лепестки рост темно красные или огненно-розовые, или сочно-кремовые. А желтые ослепляют, как солнце. Когда я, наконец, отступаю от кустов, весна пришла для каждого из них. И ко мне она явилась тоже. Я чувствую себя восхитительно. Я сильная и живая. Во мне играют краски и новая для меня радость». «Это я сделала», — говорю я. И рассматриваю руки так, словно они мне не принадлежат. Но они мои. Я пробудила имирозы, Мирозы, пробудила в своём мире. А ведь это только начало. С такой силой и предсказать невозможно, что я могу сделать, чтобы изменить то, что нужно. Для себя, для Фелисити и для Энн. А как только мы позаботимся о собственном будущем, мы, наконец, создадим союз племён в сферах. Магия подталкивает меня к восточному крылу здания. Я кладу ладони на недостроенную башню и чувствую, как сквозь меня течет энергия, будто мы с землей стали единым целым. Вокруг возникают линии, как дороги, обозначенные на карте. Одна уходит вдаль, за пригорки, к лагерю рабочих. Другая, извиваясь, убегает через лес к церкви. Третья ползёт в сторону старой пещеры, где мы впервые вошли в сферы. И рядом со мной эта линия светится ярче остальных. Время замедляет ход. Свет просачивается в щели по краям тайной двери. Я чувствую, как дверь притягивает меня. Я кладу на нее ладонь, и тело как будто взрывается от удара энергии. Образы мчатся с такой скоростью, что я не в силах уловить их все. Остаются лишь обрывки. Амулет Евгении летит прямо в руки моей матери. Туча черного песка несется мимо скалистых гор. Дерево неописуемой красоты. Также внезапно поток энергии прекращается, и я падаю на землю. Ночь снова тиха и безмолвна, и только стук моего сердца нарушает ее покой. Рассвет дает о себе знать розовыми сполохами в небе. Солнце медленно поднимается над вершинами деревьев, неся с собой новое утро и новую меня.